Перекидали, переломали все, что не попалось им в руки, и пошли обратно в погреб. Барин и говорит Ивану, Ложись ты, Иван, первый в гроб. А Иван отнекивается. Нет, барин. При жизни я за вами следовал. Хочу и мертвым за вами. Делать нечего. Ложится, барин, сперва в гроб а потом и Иван. В другую ночь случилось тоже. К полуночи Барин поднимается из гроба, Иван тоже. Условились на этот раз идти вдвоем по полям. Обходили, перепортили все поля и вернулись опять в гроб. Опять начали не спорить, кому первому ложиться. И опять Иван настоял на том, чтобы как при жизни, так и здесь следовать за барином. В третью ночь точно так же. Поднимается из гроба барин, поднимается и Иван. Порешили на этот раз посетить скот в скотном дворе и лошадей в конюшне. На дороге тот барин и говорит: "Кто бы подумал, что под порогом конюшни столь много денег, и как легко их достать. Побывали они в хлеве и конюшне, передушили много скота и лошадей и пошли назад в погреб. В погребе барин и говорит, если бы только один живой человек постучал коленами по моему гробу и сказал бы, — Боже, отец, Боже, сын, спи спокойно, то не мог бы я больше вставать, и денег тех тот человек мог бы достать себе из-под порога. Но хорошо, что мы оба мертвы, никто не будет знать этого. Но вот заспорили они опять, кому первому лечь в гроб. Иван все стоял на том, что он при жизни барина следовал за ним и хочет и мертвым услужить ему. Боялся Иван, чтобы барин его не задушил. Спорили они, спорили, пока наконец не запел петух. Как услышал барин пение петуха, он тотчас бросился в гроб, а Иван... Немедленно вскочил на гроб, пристукнул три раза коленями и сказал, «Боже, отец, Боже, сын, спи спокойно». Не поднялся более барин из гроба, только еще успел сказать, «Если б я знал, что ты жив, я растер бы тебя в прах». Затем Иван пошел домой, Женился на барыне-вдове, выкопал деньги из-под порога конюшни и жил себе как барин. Портной и лесовик В одном городе жил портной мастер, работы у него было много, все начальство того города отдавало ему работу, не глядя на то, что он был пьяницей, а глядели на то, что был он человек работящий. Да к тому же в этом городе кроме него портных мастеров не водилось. В одно время за этим портным мастером прислал городничий. Для него была работа. Вот портной отправился к городничему... Да сперва еще зашел в кабак, выпил порядочную красаулю, да и стал продолжать путь. Дело было уже к вечеру. Вдруг навстречу портному попадается городничий. «Должно быть, — подумал портной, — городничий наш прогуливается. Подумал он это, подошел к городничему, да и кланяется». Городничий знал его и говорит, — Здорово, пойдем ко мне, я к тебе нужду имею.